Глава 10. Перезагрузка. Имперское единство России Ромей. Российская империя. Москва. Академия Генерального штаба Министерства обороны Имперского единства России Ромей. 4 мая 1920 года. «Дамы и господа офицеры, к внесению штандарта императора прошу всех встать!» Задвигались стулья, и через несколько секунд в зале вновь установилась полная тишина. Звучит величественная жизнь за царя Михаила Глинки, скромно переименованная в мое время в банальное прозаическое «Слався». Но тут не так. Тут слитно напоют все присутствующие в зале офицеры. «Слався, слався, наш русский царь!» Господом данный нам царь-государь, да будет бессмертен твой царский род, да им благоденствует русский народ. Центральные двери распахнулись, и знаменосец в сопровождении торжественно вышагивающего почетного караула вносит в императорский овальный зал Академии высочайший стандарт. «Славься, славься, из рода в род! Славься, великий наш русский народ!» Врагов, посягнувших на край родной, Рази беспощадной могучей рукой. Штандарт устанавливают за трибуной, Но жизнь за царя не прерывается ни на миг. Слава, слава героям, бойцам, Родины нашей отважным сынам, Кто кровь за отчизну свою прольет, Того никогда не забудет народ. Мы с Машей терпеливо ждем знака церемонии мейстера. Наконец из-за дверей слышится искомая «Слушай! Для встречи государя-императора равнение по центру на краул, дамы и господа офицеры, его императорское всесвятейшество и величие государь-император Михаил Александрович, ее императорское величество государня-императрица Мария Викторовна». Сабли офицеров вынуты из ножен, и, согласно уставу, заняли свои позиции для встречи высочайших особ. Звучит встречный марш. Маша просто блистала. Без слов и комментариев. Удивительное свойство женской натуры. Чем хуже на душе, тем ярче и ошеломительнее образ. Конечно, сутки над этим образом работали лучшие профессионалы, врачи, парикмахеры и прочие визажисты со стилистами. Но, тем не менее, Маша сегодня была очень хороша. Очень. Припарки, примочки и прочие средства совершили чудо, императрица была просто изумительна. Снова залюбовался даже я, дурака, кусок. Маша улыбалась, улыбалась так, что уверен, что многие из присутствующих на выпуске офицерс завидовали ей белой, надеюсь, завистью, а немало, если не большинство мужчин мысленно раздевали ее императорское величество и судорожно глотали слюнки. Но тут им ничего не обломится. Как говорится, место рядом с особой занято. Так-то оно, конечно, так, но... Третьи сутки мы спим раздельно. Более того, Маша выехала из нашей квартиры на детскую половину и явно возвращаться не собиралась. Все мои попытки объясниться наталкивались либо на ледяную стену молчания, либо на достаточно категоричное «оставь меня в покое, уходи». «Да, безусловно, Маша исполняла свои державные обязанности, что называется от и до. Но... Но что-то распадалось в нашей жизни. Что-то распадалось, возможно, на совсем Все было очень плохо. «Дамы, и господа, офицеры, его императорское всесвятейшество и величие!» Заиграл гимн. «Священный союз России и Ромеи, величие и слава на все времена, единство народов, единство империй». Один император — единая страна. Краем глаза я видел, как Маша вдохновленно пела со всеми, но на меня, как это всегда бывало прежде, она больше не смотрела. Лишь на флаг империи. На флаг. Вот так. Наконец установилась тишина. Подхожу к трибуне и раскладываю бумаги с тезисами. Все ждут моего слова. Тишина. Товарищи офицеры! Я в ответ на ходатайство фронтового братства высочайше и всемилостиво дозволил участникам боевых действий обращаться друг к другу с использованием слова «товарищ» вместо «господин капитан» и «госпожа капитан». Причем в этом случае титулование типа «ваше превосходительство» дозволено было опускать, просто «товарищ генерал». Более того, всем участникам боевых действий полагался особый знак «жизнь во славу Отечества» который позволял определить, кто есть кто и кто чего в этой жизни стоит. Разумеется, знак имел несколько степеней в зависимости от количества боев и прочего. Отдельно был знак за ранение, кровь за отечество разных степеней. Очень уважаемый, кстати. Более уважаемый, чем иной орден. Нечего и говорить, что все инвалиды войны получили такой знак. Со всеми причитающимися империя всячески и демонстративно заботилась а тех, кто потерял здоровье, защищая ее, как и о вдовах и сиротах тех, кто погиб на войне. Да, это влетало в огромную копеечку, но я не мог просто морально, не мог позволить державе кинуть тех, кто сражался за империю. К тому же из детей погибших, детей ветеранов и инвалидов, детей, которых воспитала и которым дала путевку в жизнь империя, наверняка получатся самые лучшие патриоты и опора моего трона. Пусть не всем доступна дорога в Звездный лицей, но помимо него в единстве было организовано немало учебных заведений, как раз для таких сирот. И там им отнюдь не только носики вытирали, уж поверьте мне. И если в Звездном, Смольном и Пажеском учили реальных офицеров империи, то в этих учебных заведениях готовили ко всему прочему добротных унтер-офицеров, которые, когда возникнет необходимость, встанут в строй, уже имея определенные навыки. И не будут держать автомат как лопату, не говоря уж о навыках командования отделением самолетом или тем же танком. Да, я готовился к войне. К очень, очень большой войне. И я сделаю все, чтобы моих подданных в этой войне погибло как можно меньше. Потери в 20-30 миллионов я считал категорически неприемлемыми. 200-300 тысяч за всю войну. Это максимум, за что я был готов согласиться» и у меня есть все стартовые условия для этого. Да, я буду стараться вообще избежать войны, но я был более чем уверен, что мы, так или иначе, будем в нее втянуты. А значит, я должен был готовиться к этому уже сейчас. И той же Маше тоже предстоит закончить Академию Генштаба. Мало ли что со мной случится. Императрица Кесариса должна иметь военное академическое образование, без дураков, иначе генерал оттеснят ее от реальной власти». Я мог быть в каких угодно отношениях с Машей, но альтернативы ей у меня не было. Если не я, то только она. Впереди война. Вторая Великая. Сегодня у вас выпускной. Вы получили вожделенные знаки Академии. Среди вас не только офицеры армии Единства, но и множество офицеров армии наших союзников. Мы совместно стоим на страже мира и покоя народов Новоримского Союза — покоя всех стран, которые имеют с нами военный союз. Обвожу взглядом молчащий зал. Мы проводим миролюбивую политику и выступаем за полный и всеобъемлющий мир. Человечество просто обязано отбросить все противоречия и объединиться во имя будущего, во имя процветания, который так часто забывают. Но, увы, послепленные жаждой наживы и сиюминутной славы, некоторые думают вовсе не об успехах человечества, даже не об успехе своих народов, а лишь о том, достаточно ли глубоки их карманы, чтобы туда смогли поместиться все деньги, которые им бы удалось заработать на очередной войне. Слава Богу, наша империя и наш союз всегда на страже интересов простых людей во всем мире. Мы за будущее, мы за прогресс и процветание человечества. Будущее человечество это наше будущее. Будущее человечество это мы». Маша буквально светилась, заражая остальных. Как ей это удается? Лично мне непонятно. Тем более знаю, что у нее сейчас на душе. Хотим ли мы войны? Наш ответ – нет. Готовы ли мы к войне? Наш ответ – да. К сожалению, не всегда вступление в войну зависит от нашего желания. Да, мы не хотим войны. Но мы никому не позволим диктовать нам свои условия. Часто мир зависит именно от возможности дать сокрушительный отпор противнику, и отпор этот зависит от того, насколько армия готова к нему в мирное время. Отпиваю глоток воды из стакана. Наша доблестная армия и наш блистательный флот смогли добиться победы в Великой войне. Да, мы победили, но победа досталась нам очень дорогой ценой. Помните об этом и не поддавайтесь успокоительным речам о славных делах минувших дней, «Славные подвиги и дела не гарантируют наших побед в будущем. История Великой войны подлежит изучению и анализу, но это лишь отправная точка для наших размышлений о грядущих тактике и стратегии». Головокружение от успехов — вот главная опасность, которая стоит перед нами. Есть такое выражение — генералы всегда готовятся к прошлой войне. Это так. Всегда помните о том, что мы в прошлой войне понесли огромные потери — Мы допустили множество непростительных ошибок. Мы готовились к прошлой войне. Сейчас единство создает новую армию и новый флот. Мы должны смотреть в будущее, избегая стереотипов и зашоренности. Времени у нас не так много, чтобы почивать на лаврах прошлых побед. Лишь только два года прошло с момента окончания Великой войны. Но уже сейчас понятно, что новая Большая война неизбежна. Противоречия, приветшие к Великой войне, не устранены — А это значит, что схватка еще предстоит, и мы должны быть готовы к этому. Но для новой войны старых навыков мало. Старайтесь мыслить широко, старайтесь мыслить по-новому, используя новые средства и новые возможности, которые дарят нам технический прогресс. Обвожу взглядом зал. Зачем им стулья, если они все равно стоят? Возможно, именно для того, чтобы подчеркнуть этот факт. Прошлая война была страшной, но следующая будет еще страшнее. Минувшая война показала всю бесперспективность применения масс пехоты против хорошо укрепленных позиций противника. Атака цепей на пулеметы давно уже доказала свою губительную бессмысленность. Личный героизм — это все больше не безрассудная смелость рукопашной схватки, а умение обратить в свою победу техническое и научное превосходство на поле боя. Пехота и кавалерия — Это уже больше средство сопровождения и усиления возможностей бронетехники и авиации, а вовсе не наоборот, как полагают многие из тех, кто готовится к прошлой войне. А уже сейчас все больше воюют машины. Из войны уходит поединок бойцов, его заменяет поединок стратегов и инженеров. И здесь роль выпускников Академии Генштаба как никогда будет высокой. Вновь пауза. Не нужно грузить слушателей длинными лекциями. Они должны усвоить и осознать сказанное ранее. Техника. Вот чем грядущая война будет отличаться от прошлой. Техника, которая стремительно развивается. И я молю Бога о том, чтобы человечество не дошло до уровня, за которым встанет взаимное полное уничтожение. Я с чувством перекрестился. Остальные последовали моему примеру. Но отстать в этой гонке технического и военного развития мы никак не можем. Иначе уничтожат нас. Да, уничтожить нас и наших союзников мы не позволим. Но, повторюсь, мы за мир во всем мире. Нам нужен мир. Желательно весь. И во имя обеспечения мирного сосуществования мы готовы предложить всем народам планеты свою повестку, которая, по нашему мнению, сможет предотвратить новую большую войну и позволит сосредоточить силы всех держав на мирном строительстве. Новый глоток из стакана. Итак, Сегодня Новоримский Союз обеспечивает мир и процветание почти на всей территории Евразии. Народы Новоримского Союза больше не желают войн. Они хотят мира и достатка. Возможно ли это? Да, возможно. Возможно, при условии того, что мир станет следствием не соперничества, а доброй воли. Огромные территории Евразии сейчас живут в мире. И мы готовы сделать все, чтобы порядок воцарился на всем протяжении от Атлантики и до Тихого океана от Северного Ледовитого и до Индийского океанов, и даже до Ледяных пустынь Антарктиды. Точно так же, как США взяли на себя ответственность за западное полушарие. Так мы и наши союзники готовы взять за восточное. Старый свет и новый свет должны быть под опекой во имя всеобщего мира. Только договоренности между Новоримским союзом, Францией, Германией и Японией могут предотвратить самоубийство цивилизации». Мы готовы уважать интересы всех стран Большой Евразии, многие из которых имеют древнюю историю и не нуждаются в опеке других стран. Колонии в Европе не могут быть в наше время терпимы, однако мы отдаем себе отчеты в том, что нецивилизованные народы требуют деятельного внимания развитых стран с целью искоренения дикости и выведения из отсталости к прогрессу. Пример диких и кровавых набегов на территориях Малой Азии, Ближнего Востока и той же Манчжурии заставляет нас делать все возможное для прихода цивилизации в эти места. Вновь пауза. Разумеется, тяжелое бремя такой помощи должно в Старом Свете быть справедливо распределено между странами Европы и возможным и необходимым участием Японии. Да, не все страны и народы Европы смогут сейчас нести в Дикие Земли свою цивилизованную миссию. Значит, тем большая ответственность ляжет на ведущие державы. Именно координация усилий ведущих держав позволит приблизить наш евразийский мегаконтинент к справедливому миру и процветанию. Пауза. Когда-то наше пространства были мостом между Востоком и Западом. Настало время восстановить этот мост, расширить его для караванов, поездов и мириад самолетов, соединить Восток и Запад линиями электрических проводов и нитями трубопроводов. Этот новый мир должен быть построен на доверии и иметь постоянного, готового отстоять его от любых посягательств защитника. Мы, потомки величайших империй, хранивших путь из Варяг в Греки и из Китая в Рим, И сегодня мы заявляем о том, что вновь принимаем во всей полноте эту великую миссию и вновь будем приумножать это наследие. Имперское единство России и Ромы. Российская империя. Москва. Кремль. Дом империи. Кабинет его всевеличия. 5 мая 1920 года. Итак, господа, какова ситуация в Манчжурии? Начальник генштаба Брусилов поднялся с места. Государь, как и было оговорено планом, сегодня в 7 часов утра по местному времени началось выдвижение наших войск в район проведения операции. Казачьи полки обеспечивают прикрытие действий подразделений внутренней стражи. Сопротивление, эксцессы, носят эпизодический характер. Ключевые пункты взяты под контроль отрядами графа Слащева. Остальные же вполне контролируются казачьими полуэскадронами». В течение трех суток с момента начала операции в регион войдут силы ограниченного контингента войск Единства Манчжурии», что позволит полностью взять под контроль всю территорию севернее КВЖД. Что японцы? Открытого противодействия нет, государь. Пока все, с чем мы сталкиваемся, это внезапное появление ухунхузов и сочувствующих им нового японского оружия, которое, судя по всему, было заранее запрятано в укромных уголках Манчжурии. Однако сопротивление нашим операциям носит довольно ограниченный характер и явно плохо организовано. Ваши прогнозы? Японцы явно осторожничают. Большая война им сейчас точно не нужна. Да, на море они сильнее нашего флота, но это мало им поможет, вне радиуса действия их орудий главного калибра. Авиация у них крайне слаба, а бронетехники толком и нет. Так что наша группировка вне всякого сомнения опрокинет японскую армию. Дополнительным фактором, который сдерживает японцев, конечно же, является приближение большой американской эскадры. Ссориться с Вашингтоном Токио явно не с руки, а помощь от Британии, если и поступит, то только в крайне ограниченных объемах. Киваю. Что ж, мы готовили эту операцию больше полутора лет. На всех уровнях готовили. Так готовили, что даже промахи Слащева и лажа в исполнении емца не только не сыграли против нас, но еще по итогу пошла нам на пользу. «Михаил Коронатович, ваше мнение относительно возможного столкновения с японским флотом. Главком Тихоокеанского флота адмирал Бахирев встал и оправил мундир. Ваше Всевеличие, по моему скромному мнению, война на море сейчас не нужна ни Японии, ни США. Нам она не нужна тем более. Конечно, Тихоокеанский флот, береговые батареи, и крепости, а также морская авиация приведены в полную боевую готовность – Но случись война, мы практически гарантированно потеряем Сахалин, да и отразить высадку японского десанта на Камчатке нам будет крайне сложно. Я слушал Бахирева и внутренне морщился. Нет, ничего нового он мне не сообщил и сообщить не мог. Операция разрабатывалась много месяцев, и общие расклады были ясны. Но кто мог гарантировать, что мы окажемся втянутыми в большую войну с Японией? Война не нужна им, война не нужна нам. Но иной раз события развиваются совсем иначе, чем в наших фантазиях. Да, потеря нами Сахалина была почти гарантирована. Да и с Камчаткой все было очень сложно. Реальных путей снабжения местного гарнизона при наличии подавляющего преимущества Японии на море у нас толком не было. Да, мы сделали многое для обеспечения снабжения и обороны наших войск в районе Владивостока и манжурии Но вот обеспечить снабжение группировок в районе Сахалина и Камчатки мы не могли. Да и слово «группировок» пока звучит скорее как издевательство. Что ж, чудес не бывает. Мы не хотим войны, и они не хотят. Но... Но... Япония серьезный противник, очень серьезный. Даже если уступает нам по ряду позиций. Но моральный дух у них очень высок. А это многое значит. Да, у меня сильная и закаленная в боях армия. Но это хорошо и плохо одновременно. Шапкозакидательские настроения удивительным образом селятся в головах малолетних дебилов всех возрастов. От рядовых солдат до генералов. Мол, если мы уж германцу накидали, то что там говорить о каких-то паршивых япошках? Наваляем однозначно. И шапками закидаем. Все как один. Встанем и закидаем шапками. Я невольно скривился, как от зубной боли. Бахирев обеспокоенно посмотрел на меня, явно соотнеся мою мимику к сути своего доклада, успокаивающе машу рукой. Продолжайте, Михаил Коронатович, продолжайте. Что ж, я явно сбил его с мысли, но на то он и адмирал, чтобы выпутывался из нестандартных положений. Блин, всего два года прошло со дня окончания Великой войны. Два года. А я рассчитывал минимум на двадцать. Может быть, зря я поспешил закончить войну раньше. Кого я перехитрил в этой ситуации? Не себя ли самого? Мне тут только второй Цусима не хватало. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вам слово, Александр Михайлович. Командующий внутренней стражи генерал Ярондаков встал и, раскрыв папку, принялся сухим канцелярским языком живописать ход проведения операции. В целом шло повторение многократно обговоренного сценария. Сценария, много раз примененного в той же Галиции, в Малой Азии, в Прибалтике, в Туркестане и на Ближнем Востоке. Поэтапная поголовная зачистка. Сначала явные деятели, потом пособники явных деятелей, потом сочувствующие пособникам явных деятелей, потом лица, заподозренные в сочувствии к сочувствующим, ну и так далее. При желании зачистить можно было вообще всех. Другое дело, что не слишком это было нужно. Кто-то же нашим колонистам должен был содействовать в деле освоения новых земель и во всём прочем. Текст Виталия Сергеева. Буревестник. Санкт-Петербург. 5 мая 1920 года. Кропоткин на вольной территории. Пётр Кропоткин, выдающийся теоретик анархизма, позавчера на английском пароходе прибыл в Пуэрто-Бариус. Трудящиеся вольной территории анархисты с воодушевлением встретили своего лидера — В числе встречавших были и члены американского общества русских рабочих. Накануне в Пуэрто-Бариус прибыла вторая партия высланных из САСШ после очередных рейдов американской охранки членов Союза русских рабочих. Теперь, когда Петр Кропоткин возглавил анархистское дело в Америке, можно быть уверенными, что последовавшие за пугающими заявлениями министра юстиции США Палмера Беззаконные аресты и расправы над американскими рабочими и анархистами не останутся неотомщенными. Русское слово. 5 мая 1920 года. Трудовые сношения. В сша обостряется классовая борьба. С января продолжается сахарная забастовка в Уахе. В полдень 27 апреля анархистские бомбисты атаковали Уолл-стрит, В ходе стачки шахтеров Мэтауни 4 мая нанятыми владельцами шахт детективами конторы Болдуин-Фелц был убит мэр этого шахтерского городка. В завязавшейся перестрелке погибли также трое шахтеров и пятеро нападавших. Происходящее в САСШ разительно отличается от утвердившейся при императоре Михаиле II практики сотрудничества сословий и классов. Государство выступает посредником и судьей в спорах между трудом и капиталом, не допуская насилия и несправедливости. Примером этого может служить завершавшаяся на днях 50-дневная забастовка ивановских ткачих. Посредством переговоров и трехсторонней комиссии бастующие и владельцы товарищества Куваевские мануфактуры согласились поднять на 10% оплату, увеличить на две недели с 1 июня оплачиваемый царский отпуск и построить детские ясли при фабрике. Стороны обратились в правительство России с предложением предоставить льготы для предприятий, где работают в основном женщины, нежели эти предприятия дают дополнительные льготы работающим на них роженицам. Вече. 5 мая 1920 года. Решительные действия властей в Америке на фоне преступлений хунхузов и анархистского террора в Штатах кажется немыслимой попустительская позиция американских либералов. Не прошло месяца со дня повлекшего большие жертвы и разрушения после взрыва на Уолл-стрит, как в американской газете Washington пост был опубликован доклад американскому народу от либеральных политиков и юристов, осуждающих справедливые меры, предпринимаемые властями США против шпионов и бунтовщиков. Защитники дикарей пишут, массовые аресты иностранцев и граждан США проводились без ордеров или какой-либо законной процедуры. Мужчины женщин бросали в тюрьму и держали отрезанными от внешнего мира, не допуская к ним ни друзей, ни адвокатов. В дома входили, не имея на руках ордеров на обыск. Мы не ставим под сомнение право Министерства юстиции использовать своих агентов в бюро расследований для выяснения фактов, когда нарушается закон но американский народ никогда не был терпим к использованию тайных агентов-провокаторов, как в Старой России или Испании. Такие агенты были внедрены Министерством юстиции в радикальные движения. Они подстрекали к действиям, которые можно объявить преступными. Господа либералы фактически обвиняют Министерство юстиции САСШ в подстрекательстве к взрыву на Уолл-стрит 27 апреля и другим трагическим событиям. Не упускают эти заокеанские русофобы и случай пнуть Россию. Нам страшно представить, что в феврале 1917 года к власти в России пришли бы единомышленники этих американских деятелей. Спутав своей демагогией Россию, они бы лишили ее воли, выпустили бы на свободу жаждущих русской крови. Мы постоянно благодарим Бога, что Он послал нам в те дни Государя мудростью и решимостью своей уведшего Россию от пагубного рубежа. Имперское единство России Ромеи. Российская империя. Москва. Стадион Лужники. Императорская ложа. 5 мая 1920 года. Играли гимны двух великих держав. Футбол «Россия-Англия». Хозяева Олимпиады против родоначальников футбола. Две самые большие по территории державы мира. Дряхлеющий лев против набирающего силу медведя. Внимание всего мира обращено на эту встречу. Англичане были опытны и явно имели преимущество в классе. На стороне России были трибуны и фактор домашнего поля. Проиграть в присутствии государя и государыни наши футболисты были готовы меньше всего. Отдельным фактором были мы с Машей. Поскольку мы без устали давали всякого рода интервью, посещали в присутствии фотографов и киношников раздевалку нашей команды и вообще всячески обозначали свое расположение и свою поддержку нашей сборной. Англичанам было сложнее. Фактор чужого поля и массированного психологического давления, возможно, не играл столь критической роли, учитывая классы их команды. Но вот срочное отбытие герцога Артура Конаутского на похороны дочери весьма серьезно осложнило состояние английской сборной поскольку вместо Артура на столь знаковый матч прибыл Альберт Фредерик Артур Георг, Георг Йоргский. И все бы ничего, но герцог мало того, что был очень молод, так еще страдал от дикого заикания. А потому предпочитал просто улыбаться и молчать. Нужно ли говорить, что на фоне нас с Машей он проигрывал буквально по всем статьям? В моей истории Берти, будущий король Георг VI, сумел побороть эту проблему только лишь в зрелом возрасте. Сейчас же Берти был полон комплексов и тушевался всякий раз, когда приходилось что-либо говорить, особенно на публике. Отправка в Россию брата-короля была явно не лучшей идеей. Впрочем, я старался не пользоваться проблемами молодого человека. И маша надо ей отдать должное, хотя и не разговаривала со мной, но приняла к сведению информацию и ничуть не пыталась его добить. Наоборот, в отличие от ее вечных скрытых пикеровок с орлянами, С Берти она была подчеркнута корректно и доброжелательно. И дело тут не в том, что Берти имел перспективу стать будущим королем Великобритании. Это в нашей истории было очень сомнительно, а в том, что Маше было его просто жалко. Уж она отлично знала, как важны харизма и хорошо подвешенный язык для монарха. Равно как и то, как смеются тебе в спину. Мы сидели в императорской ложе втроем. Это если не считать каракошечки на коленях у Маши. Наша трибуна была полностью изолирована от чужих ушей, и мы могли говорить более или менее свободно. Точнее, мы с Машей могли говорить свободно, ничего не скажешь о брате британского короля. Благо, мы с женой без проблем говорили по-английски. Благо под рукой Берти был блокнот, которым он пользовался всякий раз, когда ему предстояло сказать что-то более или менее сложное. Г-гол! Берти с трудом выдавил из себя победную реляцию. Киваю. «Да, но ведь только лишь первый тайм, не так ли?» Кивок. «Д -д -д «Да, но...» Глубокий судорожный вздох. У-в-ве-ве-верен, что...» Склоняю голову. «Конечно, матч еще не окончен. Победит сильнейший, а вот ты перерыв. Не хотите ли чаю?» Вновь кивок. Наш визави старается лишний раз не вступать в дискуссии. Господи боже, как же он столько лет правил огромной империей, да еще и в столь суровые годы. Нам подали прекрасный английский чай. Барти несколько раз пытался что-то сказать, но спазмы душили его горло. Уверен, что то, что он хотел сказать, было очень важно. Иначе он бы не стал так надрываться, а просто написал бы в блокноте мама «Майкл, вы вчера в Академии сказали речь». Оживленно киваю. «О, британской разведки уже донесли, но Берти не поддался на провокацию. Вы объявили новую доктрину, вы перечислили страны, но там не было б -б -б Британии. а Означает ли это неизбежно прямой войны между нами? Я х -х хочу понять, откуда столько в вражды между н -н нами?» Вы же столько раз бывали в Бабаритании, вы же так любили бабаританскую культуру. Я пр просто хочу понять. Неожиданно слово взяла Маша. Вы нас никогда не поймете. Вы никогда не задумывались над тем, почему именно русские стали становым хребтом Новоримского Союза. А, возможно, именно потому, что русские явили миру саму возможность сочетать несочетаемое — цивилизацию и колонизацию. Вы говорите о цивилизации и бремени белого человека, но вы выпиваете все соки из своих колоний. Мы же несем народом цивилизацию. Да, часто несем кровью. Но мы не выпиваем соки из местного населения. Мы строим школы, больницы, дороги и предприятия. Я урожденная итальянка, но я русская именно я произнесла полгода назад по радио, не имеют значения нашей конфессии и религии. Не важны цвета нашей кожи, разрез глаз, равно как и то, уродил ли нас Господь мужчинами или женщинами. Мы все русские. Это не грабеж, Берти, это цивилизация. Умничка. он вот за что я люблю свою жену, так в том числе и за это. Слух же я резюмировал. Берти, не имеет значения то, Как лично я отношусь к английской культуре и английским традициям? Они мне могут нравиться или нет. Все это несущественно. Мы не враги Великобритании. Мы были союзниками и, уверен, будем еще не раз. Равно как мы не раз были врагами, и я очень не хочу, чтобы мы вновь становились ими. Но, как говорил лорд Палмерстон, у Британии нет вечных друзей и вечных врагов, есть лишь постоянные интересы. «Я сожалею, что развитие России уже много веков стоит, по вашему мнению, на пути интересов Великобритании. Англия – великая морская держава, но Россия тоже великая держава, только материковая. Мы никогда не поставим свои интересы в зависимость от прихоти и желаний Лондона. Помните об этом и передайте своему брату, что Россия готова к войне. Готова в любом месте, в любое время и с любым противником, даже с марсианами». Имперское единство России и Ромы. Российская империя. Москва. Лужники. Посадочная платформа аэротрамвая. 5 мая 1920 года. Украшенная цветами и флагами платформа аэротрамвая. Тысячи людей вокруг восторженно взрываются криками и овациями, когда я, подав Маше руку, поехал с ней по эскалатору наверх, на саму посадочную платформу. Маша лучезарно улыбается, ликующей толпе и придерживая в одной руке каракушечку, другой приветливо машет собравшимся. Я тоже улыбаюсь и тоже машу. На платформе нас уже ожидают высокие гости. Главы иностранных государств, правительств, мои любимые сестрицы Ольга и Ксения, прочее свита, полагающаяся случаю. Да, мы сегодня будем добираться в Кремль по-простому, на трамвае. Я вообще не уверен, что присутствующая публика когда-либо ездила на трамвае. Ничего, пусть учатся быть ближе к народу. Тем более, что это не просто трамвай, а воздушный. Тянущийся от лужников в самый центр эстакада подвесного трамвая позволяло перевозить пусть пока небольшое, но достаточно весомое количество пассажиров, условно говоря, по воздуху со средней скоростью в 24 км в час, минуя вечные московские пробки. Стройные вагоны аэротрамвая быстро летели над всеми этими грязно ругающимися извозчиками, матерящимися возницами всяких подвод, гудящими клаксонами, грузовиками и автомобилями, над бесконечно звенящими вереницами, наземных трамваев, над всеми чертовыми пробками и заторами, позволяя пассажирам аэротрамвая снисходительно и посмеиваясь смотреть на безобразные сцены внизу. Преимущества особенно быстро дошли до приличной публики. Какой прокат твоего лимузина, если он точно так же, как и дранные крестьяне, на подводах стоит в пробке? И вынужден он эту грязную чернь все время лицезреть в окно своего дорогого авто? Не проще ли сесть в аэротрамвай и добраться до тех лужников всего-то за четверть часа? Тем более, что были предусмотрены остановки по пути, и желающие могли войти и выйти. Да и приличные, дамы и господа, вовсе не толкались в битком забитом вагоне. Напротив, в первом вагоне, который был понятно вагоном первого класса, стоячих мест вообще не предусматривалось. А пассажиры сидели вдоль центральной оси вагона в комфортабельных креслах с высокими спинками и могли, сидя спиной друг к другу, лицезреть виды Москвы. Но во втором классе ездила публика попроще. Сиденья располагались по привычной мне схеме трамваев, рядами по 2 и с широким проходом посередине. В третьем же классе схема была, как у нас, в будущем вагонах метрополитена. Все сидят вдоль стен лицом друг к другу. Толпа перед твоим носом. Конечно, три разные модели трамваев создавали трудности в их обслуживании, ремонте и тасовании подвижного состава. Но линия у нас пока была только одна, да и та довольно короткая. До самой новой Москвы к Олимпиаде построить не успели застряли с мостом через Москву-реку. Кроме того, Тесла Электро, в отличие от наших строителей эстакады, свой заказ выполнила точно и в срок. Более того, заказ был основан на маршруте в два раза более длинном, да еще и запасом, так что проблем у нас пока не было. Да и фирма Тесла Электро продолжала производство аэротрамвая наряду с трамваями обычными. Безусловно, все три класса технически были... Одними и теми же подвесными вагонами, отличаясь лишь отделкой и расположением кресел, с возможностью в случае острой необходимости просто заменить в дело одни кресла другими. Но, разумеется, в период Олимпиады о таком и говорить не приходится. Цены на билеты, кстати, кусались. Были значительно дороже наземного трамвая. Но тут ничего не попишешь. Скоростной экспресс и за комфорт нужно платить». Да и не готов я пока пускать в чистенькие новенькие вагоны грязных мужиков и баб, коими переполнены наземные московские трамваи. Благосостояние народа, конечно, росло, но не так быстро, как бы нам того хотелось. К тому же Москва была постоянным магнитом для всякого рода переселенцев из окрестных и с Москвой деревень. Так что всякого рода грязных личностей в Москве хватало всегда. К Олимпиаде мы, конечно, почистили, кого смогли, но... В общем, катая высоких гостей на аэротрамвае, я убивал сразу нескольких зайцев. Во-первых, типа хвастался достижениями своей империи. Во-вторых, использовал высоких гостей в качестве реклама носителя нового для нас транспортного средства. Ну, а в-третьих, прятал нашу неприглядную изнанку от иностранных монархов и прочих. А так, что ж, полетим на высоте третьего этажа над набережной, полюбуемся красотами Москвы-реки, и тут — бац! «Приехали. Пожалуйте мыться, как говорится». Да и тащить всю вереницу дипломатических роскошных автомобилей по нашим узким улицам — еще то удовольствие. Безопасность опять же. В аэротрамвай еще попробуй попади, когда он несется на полном ходу на высоте третьего этажа. Ведь 24 км в час — это средняя скорость со всеми остановками и погрузкой, выгрузкой пассажиров. А так, как у нас без остановок, Скорость куда выше. Опять же, имперская СБ и отдельный корпус жандармов свой хлеб тоже не зря кушали. Маша тем временем самым любезным образом дарила улыбки всем собравшимся царственным особам. Особенно ослепительной улыбкой была одарена французская августейшая семья, за что она была незамедлительно одарена в ответ. У меня даже сердце отлегло. Жизнь налаживается. Тем более, что мы победили со счетом 3-2. Наконец нас всех пригласили в вагоны. Понятно, что все три вагона спецсостава состояли из вагонов первого класса. И, конечно же, мы с самыми титулованными гостями ехали в первом вагоне. Мы начали занимать места в украшенном флагами вагоне. Маша все так же величественно оперлась на мою руку, присаживаясь в свое кресло. Держа свою каракушечку на руках, она почесывала ей за ухом, та урчала. В общем, все были довольны. Когда все расселись, я попробовал невзначай положить свою руку на ее ладонь. Маша тут же высвободила руку со словами «Отпусти! Мне нужно приветствовать твоих подданных!» Она грациозно встала и подошла к открытому окну, очаровательно улыбаясь и осеняя присутствующих взмахом своей руки. «Плохо дела, раз твоих, а не наших! Очень плохо!» Делать нечего, встаю рядом с императрицей и также принимаюсь гонять воздух ладонью перед собравшимися. За нами последовали прочие монархии, вставая со своих мест. Да уж, улыбаемся и машем. Что ж так все хреново-то? Текст Виталия Сергеева. Херберт Дэвид Кроули. Новая республика. Номер 6 за 1920 год. Нью-Йорк. Печатается по «Кролли. Письма России». Перевод с английского «Москва. 1932 год». Письмо шестое. Прогрессивистские монархии. Пишу это письмо уже после Олимпиады. Короткие репортажи и заметки мои, с которой печатали и Нью-Йорк Трибьюн и Вашингтон-Пост. Сейчас по трезвому разумению, успокоившись от убедительной победы американского спорта, как по золоту, так и олимпийским баллам, Начинаю понимать, как провели нас, ставшие вторыми хозяевами игр. От единства выступало сразу четыре команды – России, Ромеи, Финляндии и Армении. И если сложить их результаты, то они по всем раскладам уверенно нас обошли. Но мы на них не в обиде. Да если бы каждый штат выставлял отдельную команду, думаю, что остальной мир не смог бы нас догнать». Впрочем, эта олимпийская практика явно несправедлива, и Германия уже поднимала в Олимпийском комитете вопрос, что если русским и англичанам можно будет и в следующий раз выставлять несколько команд на играх, то и они выставят команду от каждой германской монархии. А у немцев, в отличие от тех же имперского единства Великобритании, на каждую такую монархию отдельный суверенный правитель и справедливо, чтобы одинаковый подход был для всех. Собственно, после Великой войны Германия и Россия стали заметно дружны, и за океаном не были ясны экономические мотивы этого сближения. Но, находясь в России, беседуя с русскими и немцами, которых и среди русских подданных много, да и сам русский император по крови чистый немец, я понял, что у этих стран есть глубокая идейная основа для сближения. Германская империя во многом служит образцам для происходящих преобразований в России. Полвека назад, после победы над Францией, союз германских монархий объединился в империю, избрав короля Пруссии своим президентом и кайзером. В последующие годы правительство канцлера Бисмарка, который в молодости служил в русской гвардии, провело много решительных прогрессивных реформ, названных даже прусским государственным социализмом. Совпадение политики Михаила и ее реализации после... Победоносный, расширяющий границы войны с германской ситуацией и политикой 1870-1880-х годов не может не поражать. Неудивительно, что, как и германскую российскую монархию, некоторые авторы пытаются представить как социалистическую. Но даже первого непредвзятого взгляда хватит, чтобы не впадать в это заблуждение. При всей радикальности реформ европейских монархов, по форме они консервативны, и опираются не на новации и классы, а на традиции и на вышедшие из средневековья сословные корпорации. Могу отметить, что в Михайловской России эта сословность, становясь менее закрытой, тем не менее скорее расширяется. Ни о каком исчезновении классов вопрос даже не ставится. Современное рабочее законодательство, попечение бедным и детям, развитие медицины и образования скорее происходит из православного аналога социального Евангелия и стремится к гармонии, а не борьбе классов. Социальное Евангелие – общественное движение в протестантизме, применяющее христианскую этику к социальным проблемам, особенно в части социальной справедливости, наиболее влиятельно было в САСШ и Канаде в начале XX века, Заметными лидерами были Ричард Т. Элли, Джози Астронг, Вашингтон Глэйден и Уолтер Раушенбуш. Император Михаил II, как добрый отец Отечества, действует вполне в духе гамильтоновского позитивного правительства, разумно и решительно функционирующего в интересах собственной нации против социального зла и ставящего эти интересы выше формальных законов. Александр Гамильтон, 1755-1804 американский политический деятель и мыслитель, юрист-экономист, банкир и военный, первый министр финансов и один из отцов-основателей США, сторонник сильного федерального правительства. В Германии кайзера Вильгельма II мы имеем то же стремление, но более уже спокойное и зрелое. И не вина правителей в том, что интересы различных наций часто несовместимы. Но при этом эти нации стремятся к прогрессу, даже будучи сдержаны остатками феодализма. В Германии и России видим мы ярчайший пример прогрессивистских монархий. И если пример Германии вдохновил Россию, то уже ее пример на наших глазах поднимает знамя прогресса во многих монархиях Европы и даже в Азии. После Великой войны в Европе республиками остались только Швейцария и сан марино но дело демократии и прогресса побеждает и при монархиях. Имперское единство России и Ромей. Российская империя. Москва. Кремль. Дом империи. Кабинет его всевеличия. 5 мая 1920 года. Итак, мы отложили нашу партию в шахматы. Появились ли за это время новые идеи, Хирохито-кун? Мой гость поклонился в традиционном японском поклоне. Честно говоря, я до сих пор путаюсь в сложном ритуале японских церемоний, но суть была понятна даже мне. Все было вежливо сложно. Да, Михаир-сэмпай, думаю, что некоторые ходы могут быть разыграны лучше. Киваю, как старший. Тогда вам слово, Хирохито-кун. Я хочу услышать ваше мнение, прежде чем высказать свое». Тот сделал ход. Я, задумавшись, сделал ход в ответ. Итак, задумчивый взгляд на партию. Я поручил сведения из Токио. Мы не готовы уступать. Мы готовы к войне. Киваю. Это прискорбно. Ход. Ответный ход. Я не хочу войны между нами, Михаир Сэмпай. Я-то уже не хочу, Хирохит Но что мы можем предложить нашим народам? Война будет тяжерой. К радости наших врагов, многие из которых заявляют о себе, как о наших союзниках. Мы потеряем Южную манжурию и Корею. Россия потеряет Сахарин и Камчатку. Возможно, и в Радивосток. Ну, это не точно. Да, в части в Радивосток это не точно. Там мощная крепость. Но Сахарин и Камчатку вам оборонять нечем. Все ваши силы увязнут в Манчжурии и Корее. У вас преимущество в авиации и бронетехнике. По артиллерии у нас паритет. «Чисрина наша армия борщи вашей, но наш фрод мощнее». «Но могут вмешаться американцы, их эскадра на пути к Японии». Задумчивое покачивание головой. Это вряд ли Михаил санпай Большую войну Америка сейчас не начнет, не говоря уж о том, что президент Вирсон должен выступить в Конгрессе, а он даже говорить не может после инсурта. Позиции изоляционистов очень серны в США». Кто рискнет попытаться объявить войну без президента? Пожимаю плечами. Маршала могут уговорить принять присягу. Сомнения. Ну, это сомнительно. Пока он категорически против. Но даже если допустить такое, то к большой войне Америка все равно не готова. Поезд — это прискорбно. Но этого мара для начара войны. Предпосырок пока нет. У каждой войны должны быть глубинные причины, которые пока не созрели. Так что это просто игра на публику на избирателя. Так что наша армия против вашей, а наша — больше. Ставлю шах. Может, ваша армия и больше, но наша армия закалена в боях. Ваша же толком и порох не нюхала. Ведь русская армия — это не китайцы. К тому же за нами стоит Новоримский союз, Германия и Франция. Кивок. Это в Токио прекрасно понимают. Так что мешает нам заключить генеральное соглашение? Мы не вмешиваемся в ваши дела в Южной Манчжурии и в Корее, вы же не вмешиваетесь в наши. Не вмешивайтесь и пропускаете изгоняемых ханьцев через свою зону контроля. Имперское единство России Ромей. Российская империя, Москва, Кремль, дом империи. Детская половина квартиры их величеств. 5 мая 1920 года Мы праздновали дни рождения Сашки и Куси. Мишка, Гошка и Джана всячески развлекали именинников. Благо им сегодня надарили всего и всякого разного. Два года им как-никак. События. Маша недвижимо сидела на диване и изображала приветливость. Ненавязчиво присаживаюсь рядом, но жена тут же встает. «Мне нужно отдать кое-какие распоряжения. Не скучайте тут без меня». Дверь за ней закрывается. Джана тут же поднялась с ковра и выскользнула вслед. Дверь закрылась еще раз. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Москва. Кремль. Дом империи. Детская половина квартиры Их Величеств. 5 мая 1920 года. «Маша, постой!» Старшая обернулась и хмуро поинтересовалась. «Чего тебе?» Джана набрала в грудь воздуха и извиняющимся тоном сказала: Маша, прости меня за все. Я не хотела. Да, я виновата, но я не хотела. Старшая горько усмехнулась. Мне не за что тебя прощать. Это я дура, была дурой, дурой и осталась. Сглотнув, младшая, спросила: И что будет теперь? Мария покачала головой. А ничего уже не будет, все уже. Ну не бойся, на твоих жизненных перспективах это никак не отразится. Тебя ведь это интересует, не так ли? Сестра растерянно запнулась. Маша с горечью сказала, «Наша размолвка с императором тебя никак не коснется, я обещаю». Джана автоматически отметила, что сестра своего мужа назвала не по имени, а по титулу. «Значит, дело совсем плохо, и нужно что-то делать». А старшая лишь вздохнула. «Лови свое счастье, дорогая сестричка, лови и цени его. Каждую минуту этого счастья. Увы, оно недолговечно. Я буду ночами рыдать, Выть, как та раненая волчица, буду локти кусать, что так все вышло, но ничего уже не исправить. Ничего. Впрочем, это уже все пустое. Лен, не слушай меня, не повторяй моих ошибок и глупостей, и будь счастлива. Она повернулась к дверям, но затем обернувшись, добавила и да, можешь меня, как и прежде, называть не Машей, а иолой Все это уже совершенно неважно. Прежней Маши больше нет. Дверь за ней закрылась. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Москва. Кремль. Дом империи. Детская половина квартиры. Их величество. 5 мая 1920 года. Джона появилась в дверях и, поймав мой взгляд, лишь покачала головой. Киваю в ответ. Что ж, я не просил ее, но она, как всегда, проявила инициативу. Да, в такой ситуации жизненные перспективы становятся неопределенными. Впрочем, я наговариваю на девочку. По ней видно, что она искренне переживает. И не за перспективы. Это тоже, разумеется, а за свою сестру. И пытается как-то исправить ситуацию. Но что она может исправить, если я сам поступиться не могу? Маша была в глубокой депрессии. Она двигалась как автомат, говорила дежурные фразы, дарила не менее дежурные улыбки, но все это явно проходило где-то далеко, вне границ ее души. ох хо хо хо наворотил я дел. Несколько раз за истекшие дни я пытался объясниться, но жена не хочет меня слушать и тут же старается уйти от меня подальше. И что делать в данной ситуации, непонятно. Откровенно говоря, она меня пугала сейчас. Мы ссорились не раз. Бывало, что она по несколько дней со мной не разговаривала. Но я тогда чувствовал гнев и обиду в ее душе. Это темное пламя, которому надо дать время выгореть и погаснуть. Сейчас же я не чувствую ничего. Пусто, пепел. Женщины из женщины, а я вот просто идиот. Беда. Имперское единство России и Ромей. Российская империя. Москва, Кремль. Дом империи. Кабинет его всевеличия. 5 мая 1920 года. Мы пили кофе. Тесть развлекал меня описанием сортов и способов приготовления настоящего итальянского кофе. Он даже привез с собой специалистов, которые должны были явить миру, то есть мне, рецепты самого настоящего, самого итальянского. Ну, вы поняли. Разумеется, в основном все эти спельцы обслуживали собственно римскую монархию семью, но почему бы и не повыделываться и перед взятием не так ли? Наконец, когда с водной частью было уже покончено, Виктор спросил. — Я посмотрел твои бумаги по совместному флоту. Почему ты не хочешь устроить линкоры? «Пожимаю плечами. Не то чтобы совсем не хочу. Ведь нам все-таки нужно осваивать технологии, но линкоры — это не наша специализация. Мы одни, только стволы орудий главного калибра не в состоянии толком производить. А уж о 18-дюймовых орудиях и задумываться нечего. Зато у нас есть практика применения самолетов в морском сражении. Поэтому, как мне кажется, лучше каждому делать то, что у него получается лучше всего». Мы — авианосцы, эсминцы и подводные лодки, вы же — линкоры и тяжелые крейсера. Естественно, наши эскадры будут иметь совместный состав и общее командование. Имперское единство России и Ромей. Российская империя. Москва. Кремль. Дом империи. Тир. 6 мая 1920 года. Я сидел в Тире. Не потому, понятно, что очень хотелось пострелять. По стрелушками делу не поможешь. Просто тут было тихо, а еще никто сюда не ходил с докладами и прочей ерундой. А с тех пор, как Маша перестала приходить сюда, тут установилась полная и глобальная тишина. А еще я ловил себя на том, что я, спрятавшись от всех в подвале, словно тот трус, прячу голову в песок. Хотя вполне отдавал себе отчет в том, что проблема передо мной стоит воистину имперского масштаба. И если я не сумею ее разрешить, то...» Кто-то может сказать, «Ну, что ты цирк тут устроил? Из-за какой-то бабы так страдать? Заведи себе десяток фавориток, да и не парься. И вообще, как можно личные проблемы ставить выше государственных дел? В единстве полно дел. В Европе и мире их еще больше. А ты тут голову повесил и нюни распустил. Чмошник ты, вот кто. ботон Хренов, ты же император!» «Да». Я император, в этом-то и проблема. Ну, помимо того, что я Машу люблю и не хочу потерять. Да, я император, а она императрица. Вот в чем дело. В этом и дело. Да, Маша императрица, но она и женщина. А с женщинами все непросто, даже если они императрицы. Оскорбленная женщина хуже атомной войны. Особенно с таким характером, как у Маши. Не забудет и не простит. Развод между нами в принципе невозможен по политическим, династическим и моральным причинам, даже если представить такой итог нашей размолвки. Но Иисус, зная помышление их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Это сказано про нас, про меня, про нашу империю, да и вообще про весь Новоримский союз. Даже если мы формально будем мужем и женой, все равно шило в мешке не утаишь. Это произведет тягостное впечатление на наших подданных, среди которых Маша сейчас так популярна. Особенно после этого фильма про испытания на береты после прыжка с парашютом. Начнутся разговоры о том, что не все ладно в датском королевстве, в смысле и в единстве. Пойдут сомнения в избранном императором курсе, да и в нем лично, или в ней. Начнут соображения в умах, а потом и на улицах, и, казавшаяся незыблемой, державная цитадель пойдет сначала мелкими трещинками, а вскоре и вовсе может рухнуть. Как говорится, рыба гниет с головы. И никто, кроме меня, тут не виноват. Что делать, я не знал. Все мои попытки объясниться Маша жестко и холодно отвергает. Да, помня свой долг, она на стадионе мило улыбалась, опиралась на поданную мной руку, но все лишь маска, за которой лишь лед отчуждения Даже свою каракушечку она с собой наверняка взяла не для понтов, а для того, чтобы обе ее руки были заняты так, чтобы я не мог взять в свою руку ее ладошку. Ведь до этого она выгуливала Андру на поводке, но не в этот раз. На все мои надежды на то, что нам... Как-то удастся помириться на дне рождения близнецов, окончились, так и не начавшись. А пропасть между нами только растет. Я чувствовал, что до фактического разрыва наших отношений остались, если не часы, то точно считанные дни. И что делать, я даже не представлял. Ну, я же говорила, что он здесь. Оборачиваюсь. В зал Тира заходили Джана и мой уважаемый тесть. Хмуро спрашиваю у Джаны. И как вас сюда пропустили, там же пост. Те демонстративно сделали книксон Простите, ваше Всевеличие, но я им соврала, что вы нам назначили аудиенцию. А поскольку в Тире я бываю часто, а императора Рима остановить не посмели, то. Она хихикнула, вновь сделала придворный книксон и исчезла за дверью. Я лишь крякнул в сердцах. Виктор в ответ понимающе усмехнулся: Да, у всех моих дочерей сложный характер, все в мать. Ваш покорный слуга предпочел промолчать. Тесть тем временем прошелся с интересом, рассматривая стеллажи и стенды с оружием. «Заряжены?» Пожимаю плечами. «Нет, конечно. Тут же не пост охраны, чтобы держать оружие заряженным». Но если хочется пострелять, то снаряженные магазины вон там». Виктор покачал головой. «Может быть, другой раз. Я слышал, что у вас с Олой вышла размолвка». Хмурюсь. «Откуда такие сведения? Джана разболтала». Тест пожимает плечами. Не разболтала, а попросила меня помочь тебе советом в этой ситуации. Она очень за вас переживает. Угу, и за себя тоже. Может, остаться без сладенького. Впрочем, может, я и не прав. Девочка действительно чувствует некоторую свою вину в том, что произошло. Хотя это вовсе не отменяет пункт первый. Пожимаю плечами. Ну, в семейной жизни всякое бывает, сам знаешь. Тем более у нас такая разница в возрасте, что... Виктор поднимает руку, останавливая меня. «Миша, вот прости, но ты глупости сейчас говоришь. Выражаясь твоими словами, у нас с моей Еленой такая разница в росте, что... Айола без ума любит тебя, я знаю, но у нее очень ранимое сердце и чрезвычайно сложный характер. С этим бывает непросто. У нее было непростое детство во дворце». Мы даже одно время думали отправить ее в наше имение на берегу моря, чтобы она росла счастливо и беззаботно в окружении цветов, моря, птиц и прочих приятных вещей. Сам понимаешь, что ни в чем отказа она бы там не знала. Прогулки, яхты, музыка в саду, балы, приятное общество и все прочее. На жизнь, жизни находишь? Усмехаюсь, невесело. И почему не отправили? А потому, дорогой мой зять, что она выросла бы абсолютно неготовой к злой дворцовой жизни, с ее интригами, заговорами и подлостью, и предательством. Мне тут же вспомнилась принцесса из «Обыкновенного чуда» Шварца, которая чуть умом не тронулась, узнав, что папа сказал неправду. Как и про слова короля из того же «Обыкновенного чуда», которые метко описывают происходящее при дворе. Знаете, небось, что такое королевский дворец? За стеной люди давят друг друга, режут родных братьев, сестер душат. Словом, идет повседневная будничная жизнь. А войдешь на половину принцессы, там музыка, разговоры о хороших людях, о поэзии. Вечный праздник. Тесть меж тем продолжал. Так вот, что я хочу сказать. Жизнь во дворце ее закалила, а мы добавили ей свое довольно суровое воспитание. Дочка научилась улыбаться врагам, плести интриги и никому не верить, никому и никогда. Жизнь при твоем дворе лишь усилила все эти качества. А став императрицей, она получила как огромный опыт в государственных делах, так и в том, как эти дела делаются. Если требует обстоятельства, то она без колебаний берет инициативу в свои руки и принимает на себя ответственность за принятие решений. Вспомни ее на пожарах в Пскове. Вспомни, как она прорубилась в Москву, когда ты свалился с американкой, и как там она разметала заговор, быстро взяв всю полноту власти в свои руки. Киваю. Да, Маша тогда спасла не только мою жизнь, но и всю нашу империю, и как она стояла за стеклом, рыдая, глядя на меня, умирающего. Вот, ты сам подвел мой рассказ к сути. Иола — закаленный боец, а просмотр фильма, где она сдает испытания на голубой берет, лишь доказывает мне, что моя дочь стала совершенным бриллиантом, настоящим острым клинком, который знает себе цену и цену окружающим. Но, дорогой мой Миша, Иола в душе все та же романтическая девочка, любящая сладости, море, музыку и очень верящая в счастье. Она разуверилась в людях и воспринимает их с большим недоверием. Однако она не может так жить. Ей душно. Иола задыхается в атмосфере постоянного ожидания измены и предательства. В тебе она увидела тот идеал, который она полюбила всей душой и открыла тебе все свое сердце без остатка. Распахнуло сердце настежь. Моя дочь любит тебя с такой силой с такой искренностью, что я боюсь за нее. Как и страшусь решений, которые она может принять по итогам вашей размолвки. Я не знаю, что между вами произошло. Да и не мое это дело, но позволь дать тебе один совет. У меня ведь тоже жена такая, так что жизненный опыт у меня. Впрочем, я не об этом. А сейчас сердце Иолы захлопнулось, словно средиземноморская раковина. И ты не достучишься сквозь эту раковину, поверь мне, никогда. Растерянно спрашиваю. И что мне делать в таком случае? Виктор улыбнулся какой-то мудрой улыбкой повидавшего жизнь человека. У нас елены тоже ведь была очень непростая жизнь. Да ведь двор весь высший свет ненавидели нас, да и сейчас ненавидят. Над нами смеялись. Было сложно. Случалось всякое, что неизбежно приводило к размолвкам между нами. Нервы, нервы. А Иола в этом плане — точная копия своей матери. Характер сложный. Так что и мне захлопнувшуюся раковину сердца Елены приходилось открывать не один раз. И каков рецепт? «Люби жену, люби всем сердцем, гони посторонние мысли, когда видишь ее. Нет вокруг ничего, кроме вас. Люби ее для нее и для себя, а не для всех прочих. Открой ей свое сердце со всей искренностью. Ее раковина откроется навстречу тебе. Поверь старику, иди к ней, и не думай больше ни о чем». Имперское единство России и Ромеи. Российская империя, Москва, Кремль, Дом империи Детская половина квартиры Их Величества. 6 мая 1920 года. Словно сквозь лед раковины слышу. Ты зачем пришел? Я не хочу тебя видеть. Уходи. Пытаюсь найти хоть какие-то аргументы, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Солнце мое, давай все же все обсудим. Я ведь очень люблю тебя, правда? Давай уже вернемся в нашу квартиру и... Маша оправляет платье отвечает холодно. «В квартиру я больше не войду. Уходи, оставь меня в покое». Восклицаю в сердцах. «Но ты пойми хотя бы то, что о нашей с тобой размолвке шушукается весь дворец. А скоро будет говорить вся империя». Жестко. «Мне теперь уже все равно. Уходи. Если любишь, уходи. Прошу тебя, не заставляй меня». Что-то никак я не могу нащупать ту нить, которая нужна. Лишь бормочу в отчаянии, пытаясь найти другой путь. Но империя — звонкая пощечина. Перехватывая ее руку, занесенную для новой плюхи. одной вполне достаточно. Маша, задыхаясь от ярости, «Возомнил себя Богом? Империя? Да мы все тут юниты в твоей компьютерной игре. Потеря меня у тебя вызывает не больше сожаления, чем потеря Ферзя вызывает сожаление у шахматиста. Ты думаешь лишь о том, как эта потеря изменит общий расклад. Тебя очень волнует, что подумают и скажут другие, да? А тебя волнует, что ты сделал со мной?» «Волнует, что ты меня унизил и втоптал в грязь. Волнует?» «На глазах у всего дворца унизил в день моего триумфа. При всех, публично!» «Хлопнул дверью в присутствии охраны и прочих. Отчитал, как глупую девчонку. Или ты думаешь, что за дверью не было, слышно? Что я сейчас чувствую? Тебя волнует? Так ты говоришь, что меня нельзя показывать людям, да? Я для тебя кукла, шахматная фигура, забавная зверушка». «Вещь, которую надо привести в порядок перед показом?» «Шушукаются они?» «Да они все смеются мне в спину, ты тычут пальцем!» «Я превратилась в посмешище!» «Ты превратил меня в посмешище!» ты? За что ты со мной так поступил?» «Ведь я тебя так любила, боготворила!» «Я так старалась для тебя, столько страдала, готова была умереть ради тебя!» «А ты? Какой же ты, оказывается!» «А я тебе так верила! Господи Боже мой!» «Как больно и пусто!» Она закрыла ладонями лицо и отвернулась. Я не знаю, что делать, пытаюсь ее обнять, но она вывернулась из моих объятий. Я успел лишь взять ее за руку. «Маша, послушай!» «Пусти немедленно и убирайся!» «Нет? Тогда я сама уйду видеть тебя и жить так! Я больше не могу и не хочу!» Она с силой вырвала свою руку и направилась к дверям. На пороге Маша обернулась и отчеканила. Ты — мой муж. Это тот факт, от которого мне некуда деваться. Нас объединяют дети и корона. Я буду исполнять свой долг перед империей, но любить тебя я не обязана. Я шага не сделаю в нашу бывшую квартиру. Живи там сам. играй в свои шахматы сам с собой. Уходи и больше не приходи. Между нами все кончено. Дверь закрылась. Вот так вот объяснились. Потираю пылающую щеку, присаживаюсь на диван. Маша спит на нем вот уже четыре ночи, а я на своем — пять. Пять ночей. Вот уже четыре дня наша квартира пуста. Без Маши я туда заходить не хочу, а она, похоже, окончательно переселилась на детскую половину. Господи, какой же я дурак! Какой я дурак! Сжимаю голову ладонями, тихий, безнадежный стон. Идиот! Выхода из положения я решительно не видел. Если Маше сделать больно, если ее унизить, то она этого никогда не забудет и никогда не простит. Никому, даже мне. Тем более мне. Потому что в ее глазах я совершил предательство, а это не прощается. Тут Виктор прав, а я дурак. Вот так семьи распадаются, именно так. Больше не слышно ее прикольных словечек, больше не носит она басилепсы и солнцезащитные очки, больше не ходит в тир, больше... Впрочем, проще сказать, чего стало меньше всего. Любви, в первую очередь. Она словно старалась отстраниться и выбросить из своей жизни все, что связано со мной. Это стала чужая Маша. Совершенно чужая. Словно выгорело, у нее все внутри ушло из души вместе с рыданиями. Что ж, Виктор, я и тут облажался. Не помогли мне твои советы. А может, я их просто плохо слушал? Да уж... «И что теперь?» «Официальный развод нам, разумеется, не грозит, но такая семейная жизнь сродни отношениям коллег по работе, бывших мужа и жены, вынужденных работать вместе в одной фирме и дальше, холодно презирающих друг друга при этом. Семью я фактически уже потерял. Молодец! Молодец!» Щека горела. Нечего было и думать в таком виде идти по дворцу. «Блин, опять я думаю о том, что будут шушукаться». «Права, Маша, совсем я с этой короной перестаю быть человеком!» В дверь коротко постучали. От нехорошего предчувствия ёкнуло сердце. «С чего бы стучали сюда?» «Да». На пороге появилась баронесса Улеска строганова Ее губы были поджаты в гримасе крайнего неодобрения. «Говорите, Клавдия Петровна, что-то случилось?» «Так и вает». «Случилось, государь. Прошу меня простить, но меня крайне беспокоит ваша сгосударней размолвка». Раздраженно отвечаю. «Вам-то что за дело?» Но та была неумолима и решительно заговорила. «Государыня в последние дни много плачет и вообще находится на грани нервного срыва. В таких условиях возможен выкидыш. И я настоятельно требую». Я вскочил на ноги. «Что?» Баронесса удивленно посмотрела на меня. «А государыня вам не сказала? Что ж, это многое объясняет. Да, она беременна, и поэтому я настоятельно». Я пулей выскочил из комнаты. Машу я нашел в ее кабинете. Она стояла, глядя в окно, и даже не сделала попытки обернуться. Бросаюсь к ней, сгребаю ее в охапку и начинаю бешено целовать ее мокрые от слез щеки. Маша, счастье мое! Я так счастлив! Люблю тебя! Спасибо тебе!» Жена резко отстранилась и, промокнув щеки платочком, холодно уточнила. «У леска строганого проболталась». «Да, радость моя, почему ты не сказала? Я так рад! Я счастлив!» Ледяное. «Порадовался? А теперь уходи». «Это ничего не меняет в наших отношениях. Решение мной принято. После окончания протокольных мероприятий Олимпиады я с детьми уезжаю на остров, и свой долг перед империей я уже выполню там». «Блин, Маша, какая к чертям империя? Какой остров? У нас будет ребенок, Господи! Спасибо тебе, Господи!» Маша сделала шаг назад и указала пальцем на дверь. «Уходи. Я тебе уже все сказала. Между нами все кончено. Уходи». Не слушая ее, бросаюсь к двери. «Егоров!» Адъютант императрицы вскочил. «Слушаю, ваше всевеличие!» «Так, эти двери обе створки, настежь! И все двери на нашем пути, настежь! Быстро!» «Слушаюсь, ваше всевеличие!» Я подхватываю Машу на руки и несу, целую по коридорам дворца». Она брыкается. Навстречу попадаются офицеры и прочие сановники. Глядят на разворачивающуюся в коридорах дома империи сцену, кто удивлённо, кто поражённо. А у большинства и просто челюсть отвисла. Возмущенная. «Что ты делаешь? Нас же все увидят! Отпусти немедленно! Я не хочу!» Безумно целуя. «Пусть видят. Мне плевать. Я люблю свою жену. Пусть завидуют. Для меня нет никого, кроме тебя. Прости меня, дурака! Прости за все! «Никому и никогда тебя не отдам, никогда не обижу, клянусь тебе, спасибо тебе, спасибо! Радость моя!» У меня как барьеры обрушились, стены крепостные. Я готов был, ну, буквально на все готов был. Яростное брыкание. «Куда ты меня несешь? Я же сказала, что не сделаю шаг через порог квартиры!» Горячо целую соленые щеки. «Я тебя туда внесу на своих руках». Мою любимую женщину. Тебе не придется делать этот шаг. Я его сделаю за тебя. Нет, солнце, нет. Не говори мне больше ничего. Все это в прошлом. Это была глупость. Это была ошибка. Никаких больше ошибок и разговоров. Ты моя, а я твой. Навек, навсегда. Браканья затихли. Ее вздох на ухо. Дурачок ты мой. Егоров, глядя на нас, явно уже весь пунцовый, распахнул двери нашей квартиры. Но нам уже все равно. Пусть смотрит, пусть видит. Нам все равно. Прямо при всех Маша обвивает мою шею руками. Наши губы соединяются в сладком и счастливом поцелуе. Владимир Марков-Бабкин Император из двух времен Читал Юрий Белик